Глава сорок четвертая. Знание достаточности. Когда прилагаешь усилия во внутреннем пространстве ощущений тела, важно правильно ответить на вопрос, что важнее, представление об ощущениях или действительные ощущения. Мир представлений входит в противоречие, так что отказываешься от свидетельства ощущений в пользу внешних названий. Нужно определиться, какое множество в мире больше – ощущений тела или внешних предметов. Нужно понять, что несет больше проблем – обретение или потеря. В работе с ощущениями тела, чем больше привяжешься к отдельным частям, тем больше потратишь усилий на процесс достижения правильного состояния, которого так и не достигнешь. Чем больше будешь запасать и накапливать, тем больше будут утраты. Только знание достаточности позволяет избежать ощущения неудовлетворенности, ведущего к разочарованию и, следовательно, к ухудшению общего состояния. Только умение останавливаться в стремлениях и движениях внутреннего центра внимания позволит избежать разрушения устойчивых структур внутреннего равновесия. Таким образом... Можешь научиться длить внутренние процессы, что ведет к достижению здорового долголетия. Древняя мудрость Лао Цзюня Пустое принимать за настоящее — это болезнь. Стремиться к наслаждениям, разрушая силу духа — это болезнь. Все силы своего сердца сосредоточить в одной любви — это болезнь. Ревновать мужчину или женщину – это болезнь. Не сохранять равновесие в сердце – это болезнь. Преодолевая гнев, сохранять любовь – это лекарство. В чистоте и честности довольствоваться своей судьбой – это лекарство. Сохранять в сердце безмятежность, а в мыслях устойчивость – это лекарство. Избавление от желаний в сердце – это лекарство. Не стремиться к накоплению большого богатства – это лекарство. Питание и движение для долголетия. Практическое осмысление. Если сдержан в еде, будешь здоров, а неумеренность в пище разрушает тело. Больше ешь постную пищу, а мясная пища должна лишь дополнять растительную. Больше ешь пищу простую, необработанную, чтобы вкусы были чистые и пресные. Пища должна быть разнообразной. Лучше есть продукты, выращенные в естественных условиях. Есть нужно не торопясь. Избегай спешки и жадности в еде. В движениях будь плавным и спокойным. Скорость не во внешней видимости, а во внутреннем ритме. Движение всегда должно начинаться внутри, а потом направляться вовне. Сначала приходит в движение мысль, которая приводит в движение дыхание. Потом приходит в движение кровь, которая приводит в движение тела. Тело в движении должно быть целостным, и если приходит в движение одна его часть, то и все остальные части помогают ей. Все движения должны совершаться в ритме дыхания, и тогда ум тело будут пребывать в ладу.